Санчук в своем рассказе употребил еще один синоним, по его мнению, даже больше подходивший к характеру ранения — «драная». И Корнилову, и Санчуку одновременно пришла в голову одна и та же мысль, что убитая при жизни не отличалась красотой, и смерть ей досталась тоже страшная. Но вслух эту мысль ни тот, ни другой не высказали. Экспертиза установила, что смерть наступила в ту самую дождливую ночь свадьбы Корниловых. Санчук понимал, что Михаилу сейчас приходится не сладко. Даже несчастный случай на собственной свадьбе может повергнуть человека в шок, а такое жестокое убийство и подавно. Я, когда в Кемерово служил, еще в армии про такой случай слышал, сказал Санчук, осторожно поглядывая на Корнилова. Была свадьба в местной Кляшки. Жених с невестой поднимались по лестнице на второй этаж. Навстречу шел мужик с бутылкой портвейна. Когда этот отморозок проходил мимо молодых, Он ни с того ни с сего взял, да и треснул жениха по затылку бутылкой. Убил. Зачем он это сделал? Сам потом объяснить не мог. Чем-то ему жених не понравился. Или наоборот, невеста понравилась. Такие вот случаи бывают на свадьбах. Тут Санчук понял, что пример привел не очень удачный зачем вообще усугублять неприятную ситуацию вот вот михаил неожиданно согласился так наверное было бы гораздо справедливее в смысле судьбы человеческой фраза киношная олезет в голову что на ее месте должен был быть я понимаешь санчо как мы с аней Можем теперь жить в счастье и гармонии, если из-за нас погиб человек? Причем здесь вы? А если бы кто-нибудь опился у вас на свадьбе и помер, или один гость другого вилкой пырнул? Да раньше ни одной свадьбы без мордобоя и по ножовщины не обходилось. Да и сейчас в глубинке такое. Порядке вещей. Какой-то адский парадокс. Корнилов крутил головой из стороны в сторону, не зная, на чем остановить взгляд. Дикая смерть. А у нас, значит, счастье и гармония. Ведь это конец всему, Санчо. Это то самое небытие, с которым сталкиваешься при жизни. А раз встретил его, считай, все, оно не отпустит. Это черная дыра, Санчо. Она теперь будет втягивать в себя все живое, пока не проглотит. «Михась, что это с тобой?» Санчук хлопнул его по плечу и потрепал по шее, по ходу действий соображая, что трогает как раз то самое место где у Синявина изъяла страшная рана. Ты мент или не мент? Самурай ты, в конце концов. Да я не про себя, Санчо.